Глава 9. Самое смешное, что пробки в этот день были везде, кроме нашего маршрута. Мы пролетели Октябрьский мост над великой рекой, углубились в дебри левого берега. Город жил, кипел, строился. На площади Маркса возвышался самый старый в мире долгострой высотный каркас интуриста. Возведённый и брошенный ещё в начале 70-х. Поглазеть на эту достопримечательность уже туристов привозили. Наряду с самым объёмным аквапарком, оперным, метромостом, вокзалом, а ещё, говорят, Экспоцентр за неделю не обойти. Этому городу свойственна гигантамания. Две площади прильнувшие друг к другу труда и энергетиков. Улица Станционная, Вторая Станционная. Промышленная зона складов и нефтебазы. Как, мы уже скоро приедем? Удивлённо вертела головой Варвара. Мама, дорогая, где мы? Я никогда тут не была. Это край мира. Вот отвезу тебя подальше и высажу, бормотал я. Не пропадёшь, у тебя есть всё необходимое для двухнедельного автономного плавания. Не волнуйся, ещё долго успеют прокиснуть твои салаты. Как в воду глядел, на перекрёстке с улицей Клубной была серьёзная авария. Инспекторы ДПС по одной полосе пропускали машины в обоих направлениях. Кто-то кого-то не пропустил. Ford Fusion смяла в лепёшку, в кювете напротив прозябал пожилой Subaru Forester. Его практически порвало пополам. Кровь поблёскивала на проезжей части. Грудились полицейские машины, несколько рядов автомобилей. Суетились медики, затаскивая носилки в машины. Рыдала растрёпанная женщина. Рвалась к машине скорой помощи. Несколько мужчин держали её за руки. Как-то сухо стало в горле, когда мы медленно проезжали мимо. Судя по состоянию машин, без трупов не обошлось. Куда спешат, куда не успевают, теперь уж точно успели. Ужас какой. Передёрнула плечами Варвара. На их месте могли быть мы. Напьёмся будем, мрачно пошутил я. Она вытянула шею, провожая глазами место аварии. Украткой прикрестилась, повернувшись ко мне спиной. Но, ну, конечно, Бог поможет. Он никому не делает зла. Он создал дьявола, чтобы делать зло чужими руками. Ты верующая? Не очень, она смутилась. Скорее дань традиции, чем апелляция туда. Она задрала голову к потолку. Высшие силы, разумеется, есть, они иногда вмешиваются в ход земных событий. Но это не совсем то, на что рассчитывают верующие, даже совсем не то. Я ведь врачом хотела стать после школы, поступить в мединститут, промучиться 6 лет, а потом ещё 3 в интернатуре. А вот высшие силы показали, что поджидает меня в будущем, особенно про собственное кладбище, которое есть у каждого врача. Шоссе входило в крутой поворот, за ним ещё один. Мы вырвались на оперативный простор. За кольцевой развязкой большинство машин отправилось влево, на Колыванское шоссе. Мы же покатили прямо, через поля и перелески, мимо Марусино, через Криводановское промышленное хозяйство, мимо дач. Машин становилось меньше, за посёлками дорога и вовсе опустела. За Криводановкой, не доехав нескольких верст до северного объезда, Я свернул под указатель «Лебяжье» два километра, «Кривошлыково» три с половиной километра. Съехал на грунтовую дорогу и остановился. Варвара удивленно похлопала глазами. «Уже проголодался?» «Постоим пару минут, просто проверим, чтобы потом спокойнее было». На этом участке крупной растительности не было. Пара перелесков, один в трехстах метрах, другой дальше. Лес темнел на западе в нескольких верстах, плотный, без просветов. К югу вереница зеленых волнистых холмов. За спиной осталось асфальтированное шоссе. Даже не подозреваю, в какое никуда оно вело. Через минуту со стороны города пронесся демонический внедорожник, растаял в серой дымке. Ему навстречу протарахтил грузовик, груженный лесом. Ещё через минуту в никуда проехали Жигули шестой модели, тёмно-фиалкового цвета, неплохо сохранившиеся для своих почтенных лет. Я навострил уши. Машина шла не быстро, впрочем, не исключено, что быстрее она не могла. Сворачивать на грунтовку Жигули не стали, похтели дальше. Я провожал их глазами, не наша ли тема, но вроде проехали назад не возвращались. Считаешь, за нами могут следить? прошептала Варвара. Могут, согласился я. Хотя с их стороны это весьма рискованный поступок. Проще дождаться нас в городе, мы всё равно туда вернёмся. Возвращались тревога, настороженность. Я отвечал сегодня не только за себя, но и за симпатичное существо, сидящее рядом. Я тронул машину. Мы проехали перелесок к небольшой развилке с двумя указателями: налево Кривошлыково, направо Лебяжий. Мы свернули налево. Теперь это была не дорога, а направление. Грунт проваливался, проезжая часть гуляла волнами, чернели глубокие колдобины. За спиной задребезжала в сторону коттеджного посёлка Лебяжий, вырашива на месте сгоревшего села подался китайский грузовик. Из кузова до земли свисали гроздья труб. Дорога проваливалась, грунт разъели трещины. К коттеджному посёлку Рубиновая, расположенному севернее, вела нормальная дорога. Поначалу она тянулась параллельно Большоку, потом круто ушла в сторону. До села Кривошлыково пришлось трястись по ухабам. Дорога огибала село, втягивалась в него с юга. За волнистыми холмами и островками леса проглядывали двускатные крыши. Село раскинулось на широком пространстве, между холмами вдоль берегов вьетлявой речушки с заросшими берегами. Особняком стояли коттеджи, окаясанные рослыми заборами. Село, по крайней мере, часть села выглядело вполне современно. Джипы у заборов, спутниковые тарелки, несколько рекламных щитов. Дорога ушла за холм, обогнув его. Мы приблизились к южной околице. Подкатили еще к одной развилке. В сравнении с примыкающей дорогой предыдущая была чуть не автобаном. Вторая, разбитая до крайности, заросшая молодым чертополохом, огибала Кривошлыкова с запада, ныряла за заброшенное аграрное предприятие, именно таковым оно выглядело. И, видимо, тянулась к северу вдоль опушки, параллельно первой дороге. «Мы не будем заезжать в село?» Наморщила лоб Варвара. На людей посмотрите себя показать, улыбнулся я. А заодно пройтись по местным магазинам и культурным центрам. Нет, Варвара, и лишна, не вижу смысла идти в народ. Если мы ищем захоронение, то оно может быть только на опушке леса или в самом лесу недалеко от опушки. Во всяком случае, это логично. Нам надо обследовать километра полтора. В случае неудачи съедаем твои припасы, ночуем в машине и заходим с другого конца. С какого конца? Она втянула голову в плечи. Не знаю, признался я. Ходим вокруг села и прибегаем к помощи обрегенов. Ничего полезного они, конечно, не выдадут, но хоть послушаем. Мой Дра был способной лошадкой. Еме преличный Клиренс он легко, хотя и медленно проходил ухабы. 140 лошадей под капотом тянули нас на размытые дождями горки. В разливах грязи колёса буксовали, но с задачей справлялись. Я проглядел серьёзную яму, машину тряханула, клацнули зубы Варвары и переключилась волна на приёмнике. Надоевшие композиции с семи холмов сменил на дрывный шансон. Без слуха, голоса и чувства меры. Именно то, что надо, засмеялся я. Вокруг такая Россия. Она пыталась переключить волну, но пальцы от тряски срывались, ударяли не в те кнопки. Господи, да откуда это всё берётся? ворчала она. Бандера, петлюра, мазепы не хватает. Ха, по поводу мазепы это к Чайковскому, хмыкнул я. Ого, какие познания! Поразилась варвара и извернулась, подтянув к себе сумку. Через минуту она уже шуршала пищевыми обёртками. Что-то жевала, хрустела золотинка от шоколадки. Про меня она тоже не забыла, извлекла огурец из своей коллекции, щедро посолила и сунула мне в рот. Я хрустел сочной мякотью, выращенной в китайской теплице, старался не отрываться от дороги. Ей все же удалось попасть в тюнер, и разбитной шансон сменила за унывное техно. «Ну, хотя бы», — вздохнула Варвара и откинула голову. Местность к западу от села казалась безлюдной. Тому, что упиралась в протяженный лесной массив, меньше всего подходило определение луг. Канавы, бугры, участки голого глинозема. Лес тоже не отличался дружелюбием. Очень старые, почерневшие осины с березами, много пней, поваленные деревья. Под лесок тянулся на высоту человеческого роста. Молодая боярка с черемухой заросли шиповника. Мы совершали ознакомительную поездку, вдоль леса присматривались. Именно сейчас я и осознал масштаб бедствия. В городе все представлялось иначе. Приедем в деревню, найдем заброшенную могилу. К которой, видимо, обязана вести ковровая дорожка. Теперь, когда я озирал все эти просторы, удрученно констатировал, что мы погорячились. Мы должны были выяснить хотя бы примерное место. Еще одна дорога, такой же разбитый проселок, пресекала наше направление и тянулась от села к лесу. В этом месте находилось деревенское кладбище. Берёзы и осины стыдливо вуалировали аградки и могильные холмики, покосившиеся кресты и звёзды. Кладбище было старым, безбожно растянутым. Древние могилы перекапывали, поселяли на освободившееся место новых жильцов. Кладбище явно было действующим. До западной околицы села сюда было метров 400. Но сегодня никого не хоронили. Мы проехали по гост и снова волоклись вдоль опушки. Лес спятился, проступали разрывы в массиве зелени. Потом опять смыкались кусты и деревья. Захоронение реально должно быть обособленным от кладбища, поучала Варвара. Эти безжалостные слова сдохни, ведьма, ярость, с которой мужики набросились на женщину, камень на шее, они ведь убивали ведьму. Либо женщину, которая представлялась им ведьмой. На Руси, тем более в Сибири в начале 20 века, на ведьм массово не охотились. На кострах не жгли, церковь такие развлечения не приветствовала. Но единичные случаи были. Случись, допустим, массовая смерть, неурожай или что-то еще, так быстро выбирали виновницу и наказывали. А лучше втихую, чтобы не дошло до жандармов или урядников. А если на защиту убийц выступало всё село, то им сходило с рук. Дорога превращалась во что-то непотребное и явно вела в тупик. Машины здесь не ездили. Мы вышли из салона, прошли до кустарника. Дальше начиналось болото, чувствовался амёчный запах. Справа доживал свой век заброшенный амбар с прохудившейся крышей. За ним поблёскивала речка. Дальше за холмами коттеджный поселок Рубиновое. Возможно, через речку имелся мостик, но с нашей стороны он не просматривался. Если ныне покойный господин Крыленко работал в Рубиновом, то высока вероятность, что плиту он отыскал где-то в данном квадрате. Этот район находился ближе всего к стройке, хотя и совсем не обязательно. Маршруты покойного Крыленко были неисповедимы, как и пути Господни. Хм, 100 лет назад тут всё могло быть по-другому, бормотала Варвара, воюя с корнями, стелющимися по земле. Больше века прошло, не шутка. Хотя, если вдуматься, село стоит на том же месте. Кладбище и лес тоже никуда не переехали. В болоте делать было нечего, туда бы Крыленко не полез. Мы немного поспорили. Я предложила пойти амбары посмотреть. Там Варвара возразила: в болото не полезем. А не её чуть её на эти штучки, там ничего нет. Мы блуждали по светлым березнякам, старались не лезть в высокую траву, памятуя об энцефалитных клещах. Варвара обработала спреем ноги сначала свои, потом мои. Нарисовала на сапогах антиклещевым карандашом магические круги. Заклинание забыло про честь, усмехнулся я, чтобы клещи не лезли. Почему забыло? Ничего я не забыла. Я не стал заострять деликатную тему. Чувство юмора я ещё не растерял, но иногда оно начинало бастовать. Блуждание по опушке напоминало анекдот. Ищем там, где светлее. Дождя сегодня не было, несколько раз выглядывало солнце. Но быстро пряталась за набегающими облаками. Я не забывала выглядываться, памятуя о возможной опасности. Слэшки пока не было, спина не чесалась, но всё могло измениться в самый интересный момент. Приятная тяжесть пистолета в правом кармане немного успокаивала. Нал защитит ли нас это смешное оружие от боевого? Мы забирались в чащу. Гарраб калесь через горы, бурело, мы ломали сухие ветки, чтобы пролезть. Варвара умилилась, обнаружив в глубоком овраге не растаявший снег, стала звать меня. Я рванулся, решив, что она нашла что-то ценное, а потом долго ругался, растирая ушибленное колено. Мы вернулись к машине, перекусили, проехали на юг метров 300. Я загнал тирана за кустарник, чтобы не мозолил глаза, и мы снова полезли в лес. Всё чаще приходили мысли о бесполезности наших поисков. Мы явно что-то делали не так, но продолжали блуждать вдоль опушки, ища вчерашний день. Я забирался в какие-то канавы, лез в гущу кустарника, Варвара брела сзади, отрывала от лица прилипшую паутину, ворчала, что тащится за мной как еврей за Моисеем. На библейский персонаж в итоге избавил евреев от египетского рабства, а я куда заведо. Я ступился, сверзился в канаву, поранил ладонь о ветку. Она ступила за мной и тоже стала падать, но я успел её подхватить. Она злобно пыхтела, а я смеялся. Что крестьянин, то и обезьянин. Мы выбрались из ловушки и снова блуждали по пересечённой местности. Варвара куда-то отдалилась, хрустела ветками в стороне. Потом ойкнула, стала жаловаться, как ей больно. «Причина!» — потребовал я объяснений. «Столкновение с землей! Слушай, тут какая-то яма. Я в нее провалилась. Это, наверное, старая могила. Так интересно!» Я снова среагировал, кинулся спасать свою расхитительницу гробниц. Ноги вязли во мху и трюхлявых ков. Ноги вязали во мху и трухлявых коряжинах. Этот лес действительно был очень старый. Маленькая полянка, травянисто-земляное месиво. Яма с обрывистыми краями, в которую ухитрилась провалиться женщина. Она пыхтела внизу, пыталась выбраться, осыпалась земля. «Это как же нужно вертеть головой, чтобы не заметить волчью яму под ногами?» Я подобрался к краю, протянул руку. Она возилась в месиве на дне, не обращая на меня внимания. Хростели трухлявые доски, а ведь это действительно могила, мелькнула мысль. Трухлявые доски, обломки домовины. У тебя всё нормально? Да, ой. Она испуганно отпрыгнула, обнаружив руку помощи. Я немедленно ею воспользовалась, я помог ей выбраться. Да нет, всё в порядке. Она отдышалась, стала отряхиваться. Помнишь детскую считалку: кошка сдохла, хвост облез. Конечно. Ну вот, а больше ничего? Я навис над краем могилы, всматривался: "Неужели нашли?" "Это не то, Никита", сообщила Варвара неприятную новость. "Да, могила, но не та, которую мы ищем". "Почему не та?" Я отступил, критически обозрел вскрывшуюся в земле впадину. маленькую полянку в глубине леса нормальная могила, чем тебе не нравится? И местность подходящая. Тебе какие причины больше по вкусу? Связанные с материальным происхождением мира или основанные на таинстве духа в загробного мира? Думаю, первое. Вот тебе сразу две. На дне могилы обломки деревянного креста и полусгнившие доски гроба, в которые с землёй перемешались кости. Тут стоял другой крест, понимаешь, большой и деревянный. Домовину основательно разъела гниль, но она лежит в этой земле никак не сто лет. За век она бы сгнила полностью. Сохранились бы кости скелета, все такое, но все остальное распалось бы в прах, смешалось с землей. Ты представляешь, что такое сто восемь лет, а данному захоронению от силы несколько десятилетий. Э кого же здесь хоронили? Растерялся я. Обидно, уже обрадовался. Я такие вещи проницать не могу, фыркнула Варвара. Приятного, конечно, мало, но на голову не давит ведений никаких. Человека похоронили не на кладбище, а явно во времена развитого социализма, который провозгласили в СССР. Самоубийца, предположила я. Какой-нибудь уголовник. Уголовников тоже зарывали на общих погостах, пожала плечами Варвара. Саму убийц запрещает хоронить вместе со всеми православной церковь. А в год развитого социализма на эту церковь с прибором положили. Ну какая-нибудь бабушка из бывших староверок, предположила Варвара. Не знаю, некий-то человек умер не в мучениях, скорее всего, от старости. Душа покоится с миром, и не спорь со мной. Она повысила голос, строго посмотрела в глаза. Ты не разбираешься в этих вещах, поэтому помалкивай. Я права, я в этих вещах всегда права. Это не наша могила. Я пожал плечами: "Да ради бога. У всех на свете женщин существует одна особенность обвинять мужчин, когда они ещё рта не раскрыли". Я хотел съязвить, что люди, которые всегда правы, умирают в одиночестве, но передумал. Моей помощнице такая участь не грозила. Скорее всего, Варвара не ошибалась. Я помнил её реакцию на контакт с атрибутами захоронения Марии Власовой. Можно представить, что бы с ней стало, загремея она в могилу упомянутой гражданке. Но с Варварой всё было прекрасно с учётом самого факта падения в могилу обнаружения кошачьих останков и того, что она измазалась как поросёнок. День летел на часах половина третьего. Мы упёрлись в кладбище и пришлось возвращаться к машине. Осталось осмотреть часть леса южнее сельского погоста. Мы уже устали, Варвара волочила ноги. Проезжая мимо кладбища, мы обнаружили живых людей. Несколько сельчан шли от леса к могилам. Плечистый здоровяк тащил на закорках фрагмент чугунной ограды, сверкающий свежей краской. Плотно сбитая женщина несла ведро и лопаты. Они уставились на нашу машину как на явление из потустороннего мира. Мы впрямь ехали из ниоткуда. Я сбросил скорость, давая им пройти по траверсу, они ещё долго оборачивались. За пределами погоста нашлось что-то вроде просеки. Проглядывали пни, заросшие молодыми побегами. Я свернул с дороги, одолел пару покатых возвышенностей и втиснул машину между деревьями. Проезду в глубь леса препятствовали пни. А выбираться задним ходом не самое приятное занятие. Я оставил эти тщетные попытки и выключил двигатель. «Осмотрим опушку на южной стороне, а потом подумаем, что делать дальше», — внес я деловое предложение. «Пойдем в село искать сторожилов?» — спросила Варвара. «Можно», — согласился я. «Но это будет так же продуктивно, как искать иголку в стоге сена. Но давай пока не загадывать». Здесь метров 800, минут за 40 управимся. Мы снова кружили по лесу, выискивая что-нибудь похожее на старое захоронение. Забираться вглубь не стоило ни однократно упомянутый Крыленко в такую дичь бы точно не сунулся. Он нашёл плитку на открытом месте, куда без сложностей и подъехал на пикапе. От вида старого сельского кладбища на душе остался неприятный осадок. Многие могилы просели, заросли травой, к ним десятилетиями никто не подходил. Над гробья вросли в землю, опутались сорняками. Это ещё не самое страшное, рассуждала Варвара, волочась за мной. Обычное неуважение к умершим людям для нашей страны это не новость. Отсутствует у людей погребальная культура. Они воздвигают пофосные обелиски, вбухивают в это дело кучу денег не ради памяти, а чтобы кореша и деловые партнеры оценили. Другим лишь бы закопать, а потом хоть трава не расти. В этой стране нет чего-то общепринятого, веками передающегося из поколения в поколение. Такого, чтобы в кровь впиталось. Папуасы, например, подвергают копчению тела своих умерших родственников. Мумифицируют таким образом. Коптят, как рыбу. Интересно, да? Не зарывают тела в землю, а выставляют на видных местах. А чтобы каптилось и не гнило, зашивают торты и задние проходы, отрезают подошвы, ладони, языки, отдают близким родственникам, чтобы хранили как память. А на Мадагаскаре аборигены каждые 7 лет эксгумируют тела своих родных, заворачивают их в ткань и устраивают со станками зажигательные танцы. Это радостное событие. После ритуала они обильно трапезничают, болтают, выпивают. Потом опять собирают останки и хоронят в другом месте, чтобы через 7 лет снова выкопать и водить хоровод. Я не понял, ворчал я. Ты ликвидируешь мою безграмотность или проверяешь на прочность мою пищеварительную систему? Анна, не железная, учти. Я просто рассказываю интересные истории, обиделась Варвара. Не хочешь не слушай. Мы проверили несколько полян, осмотрели опушку. Не сезон, ворчала Варвара. Грибов ещё нет, ягод нет. Сапоги вязали в сырой земле. Варвара снова оступилась, куда-то поехала. Я в это время осматривал поляну недалеко от опушки. Она сварливо жаловалась, любопытные Варваре чуть нос не оторвали. хотела заглянуть в дупло, оттуда выскочила белка и устроила гонки по стволу. А Варвара опять в буквальном смысле села в лужу. Я выглянул из-за кустарника. Она не пострадала, задрала голову, выглядывая перепуганного зверька. Я прошёл краем ложбины, чтобы выйти на опушку. И вдруг встал, как вкопанный. Сработало боковое зрение, шевельнулось что-то за деревом. И не только там, но и дальше. А немела кожа на затылке, я и крикнуть не успел, как из-за ближайшего дерева. Набросился какой-то разъяренный леший. А дутловатое лицо, скрюченные пальцы левой руки, а в правой нож. Откуда он взялся? На меня бежал грузный коренастый мужик, уже готовился к финальному прыжку. Как же хотелось задать ему парочку вопросов. Машинально подогнулось левое колено, я повалился на бок, выставив правую ногу. Этот тип разогнался, собирался протаранить меня, одновременно нанося удар. И запнулся, а вытянутую ногу что-то прохрипел, рухнул плашмя, крепко треснувшись массивной челюстью. Я пока ещё соображал, что это значит. Местный деклассированный элемент, или хвост, который мы притащили из города. Трудно переключиться в боевой режим после долгих месяцев ленивого образа жизни. А он оказался шустрым, как кролик. Выплюнул сука, перевернулся на спину, схватив свой упавший нож. Подлетел, сделав мостик. Крупная родинка между веском и левым глазом, неровная, похожая по форме на Украину без Крыма. Здравствуйте, дорогой товарищ. Это хвост, который мы притащили из города. Что там насчёт сиреневых Жигулей явно ведомых задумчивым водителем? Он в ноф летел, а я качался как маятник. В ложбине испуганно восклицала Варвара, что-то вопрошала, ей тоже хотелось всё знать. Я нагнул голову, прободал упитанное брюхо, нагнулся, схватил какой-то дрын, увесистую жердину с обломанными ветками. Мы оба отшатнулись, он попятился. Рожа, конечно, гадкая, сидеть изволили сударь. Кто же вас нанял-то таких? Он попёр на меня в психическую, но я уже был в норме. Приветствую тебя, родная стихия. Я швырнул Дрын, он сделал пару оборотов, сбил агрессора с ног. Тот снова потерял своё холодное оружие, откатился в кустарник. Пока поднимется куча, время не пройдёт. Я мог бы развить наступление, добить его, удовлетворить своё любопытство. Но на севере со стороны кладбища хрустели ветки, силуэты мелькали среди деревьев. Да их тут целое войско. Я даже не вспомнил про свой травматический ПМР в правом кармане. Пока он явно не помощник, я прыжками слетел в ложбину. Генылся за кустарник, куда откатилась Варвара. У неё от страха подрагивал подбородок, метались глаза. Она узнала меня, но всё равно перепугалась. Я схватил её за руку, потащил на запад. Там очень, кстати, уплотнялись заросли и петляла лощина с покатыми краями. Неплохая палочка-врачалочка. Я повел ок Варвару в глубь леса по узкой змейке. Метров через 20 она пришла в чувство, сама сообразила. вырвала руку и понеслась быстрее меня мы пробились через кустарник полезли на склон и через полминуты уже корчились за грудой трохлява ваволежника варвара дрожала как зайчонок зубы выбивали тяжёлый металл она вцепилась мне в плечо дыхание срывалось "никита, а что это было вот сейчас?" "учения", лаконично объяснил я. максимально приближённые к боевой обстановке будем разбираться слушай сюда варвара это моя игра выполняешь все приказы моментально а обсуждать будешь вечером идёшь строго туда я показал на запад отсчитываешь 70 шагов и под прямым углом поворачиваешь направо не налево не кругом а чётко направо нужно разжёвывать «Бежишь на север, при этом смотри по сторонам и не светись, как лампочка. Обнаружишь опасность, визжи, как только можешь. По идее, ты должна дойти до просеки, на которой мы оставили машину. В тачку не лезь, затаись где-нибудь рядом и жди. Все выполняй, Варвара, вопросы потом». Я подтолкнул ее в спину для ускорения, перевел дыхание. Она убегала, пригнув голову, скрылась за деревьями. В лесу было тихо, никто не ругался, не оукался. Я вслушивался, отключил всё, кроме слуха. Странная тишина за исключением обычных звуков леса. Впрочем, хрустнула ветка за ней другая. Я извлёк пистолет, начинённый резиновыми пулями. Выпал из кустарника, перебежал, скатился в ложбинку, которую мы с Варварой покинули минуту назад. Я шёл по ней, пригнувшись, задержался в кустарнике. Потом на корточках поднялся на склон, присел за трёхрукую развесивстую осину с мощной корневой системой. Отсюда часть леса до опушки неплохо просматривалась. Из-за дерева показался коренастый тип, которого я от души отоварил жердиной. Он держался за бок и злобно кривился. Субъект прислонился к дереву, сканировал лес колючими глазками. Возможно, он не пил как алкоголик, но явно имел проблемы с почками. Нож матово переливался в руке. Хотели ли нас убить совсем не обязательно. Напугать, сбить, искалечить вполне возможно. Если нет трупов, другое отношение к потерпевшим, другая статья. Хотя дело по всякому сделано. Мы вышли на что-то опасное для кое-кого. Данный субъект не важная персона, обычнаясявка, хотя и выглядит внушительно. Парочку подобных господ я обезвредил не так давно, идя по следу главврача одной больницы, решившего подзаработать на наркотиках. Полиция сказала: "Спасибо. Сейчас они в золоте купаются на Колымских рудниках". В сумрачном пространстве обретались ещё двое. Они выходили на белый свет и с подлобья смотрели по сторонам. Тоже не лондонские джентльмены, хотя и не сказать, что подзаборная шваль. Оба им лет по 40, короткие причёски, самое время побриться. Одеты невзрачно, джинсы немаркие, ветровки. Они ступали градучи, свертели головами, как сычи. Дружбы в коллективе, по-видимому, не пахло. Поглядывали друг на друга весьма нелюбезно. Двое шипели на мужика с родинкой это он во всём виноват. Они не спешили нас догонять. Я, кажется, понимал, в чём дело. Если они шли за нами от кладбища, то не могли не заметить машину на просеке. Дай бог не нагадили, хотя зачем бы им это делать, если задача поставлена другая? Без машины мы никуда не денемся, будем отрезаны от мира в этом районе. Тревожная мысль ужалила: а если их не трое? А четверо и один остался у Тирано. И Варвара скоро выскочит ему в объятия. Нет, вре... нет, вряд ли. Хотя не отвратли, четверо в таком деликатном деле уже толпа. Даже трое многовато. Один из мужиков присел на корточки, уставился в землю. Сместился тараканьим шагом, снова что-то разглядел, соледопыт, мать его. Остальные стояли рядом, помалкивали. Он что-то бросил, и им вся компания пошла вперёд, стала ускоряться. Они могли понять, что их водят за нос и тогда предпримут верное действие, например, вернуться к моей машине. Я не мог такого позволить. Я оторвался от осины и ударил ногой по сухой коряжине. Она переломилась со звонким треском на весь лес. Ну как такое не услышать дружные материки из всех глоток. Я кинулся обратно к лощине, одолел её в несколько прыжков, метнулся за деревья в южном направлении. Они заметили меня, опустились на перерез. Решили не думать, почему я один и что вообще тут делаю. Я ускорялся, не задумываясь об очевидных вещах. Нельзя бегать с ускорением по пересечённой местности, при этом не глядя под ноги. Я запнулся о ветку поваленного дерева, покатился в заросли молодой крапивы. Словно в клубок ядовитых змей попал. Вскочил. Где мой пистолет? Нет пистолета. Замечательно. Значит, не выстрелит в финале ружьё, которое с первого акта висело на стене. Я мчался дальше, а за спиной хрипели, сипло дышали, нависали демоны над душой. Лучше не оглядываться, они не могут бегать быстрее меня. Однако именно так и происходило. Затылок немел, кошачьи когти царапали спину, как в глупых фильмах ужасов. Бедная жертва улепётывает по лесу как заяц психопат-убийца идёт за ней размеренным прогулочным шагом и что характерно всегда догоняет я пробился через плотный шиповник выбежал на поляну и тут же метнулся за массивную прямоствольную осину вытянулся руки по швам пятки вместе считал мгновение когда появится этот нетопырь Я сбил его с ног ударом корпуса, когда он поравнялся со мной. Тот пролетел по инерции пару метров, запнулся, сделал красивый, но незавершённый кульбит, и окинулся к нему, рухнул на колени. И когда он задёргался, чтобы подняться, врезал кулаком по глазу. Это был не тот, кого я товарал, тому уже хватит. Тоже здоровяк с месистым носом, пыхтящий злобой. Удар потряс его, но дух не выбил. Такого вырубить постараться надо. Фонарь под глазом зажёгся как прожектор, заискрил фиолетовыми бликами. Я откатился от него. Бегущие параллельно засекли возню, я должен был удирать, пока их свет на мне клином не сошёлся. Я откатился, припустил дальше с низкого старта. И так неожиданно стал кнулся с одним из них. Резвый тип обогнал и решил перерезать дорогу. И у этого нож в руке рожа злая, залысины на черепе, нос крючковатый, самое то его свернуть налево. Возможно, и не было приказа нас убивать, но я их разозлил, забыли про приказы. Он сжимал свою игрушку нижним хватом, выбросил руку, чтобы вспороть мне живот. Я поставил незатейливый блок из прикрещенных предплечий. А когда он закричал от боли, повредив лучевую кость, а нож упал под ноги, двинул локтем в левый висок. Он отшатнулся на расстояние прямого удара, и тут уж я не подкачал. Двинул в челюсть с такой силой, что его отбросило на пару метров. Всё это было лишь временным послаблением, мне было времени добивать паршивца. Справа рычал разъярённый зверь и распинывал валежник. Я перемахнул через упавшего и кинулся дальше. А когда оглянулся, он уже вставал, и с глаз летели молнии. Им было хоть бы что, все трое меня преследовали. Однако я оторвался метров на сорок. Теперь бежал со всеми мерами предосторожности. По крайней мере, смотрел под ноги. Снова трещина в земле, я перепрыгнул через нее. Съехал в травянистый ложок. Симпатичный малиник, усыпанный глянцевыми листочками. Я пробивался через него, когда заметил справа спасительную канаву. Ращелина в земле, с полметра шириной, засыпанная прошлогодней листвой. Что меня на доумила? Я подался в бок и повалился в неё, стал нагребать на себя листву. Глупо за секунды не замаскироваться, но хоть так. Рука нащупала сбалансированную коряжину, похожую на палицу, стиснула её. А ты славна. Если обнаружат метну в наглую небритую рожу, а потом кувырками прочь. Но они протопали рядом и не заметили меня. Всем досталось бешенство полные штаны, а наблюдательности хрен. Двое пробежали с одной стороны, третий у изголовья. Они свистели надрями, кто-то кашлял, и они верил своему счастью, не уж-то получилось. Они удалялись растянутой цепью к южной оконечности леса, да которая оставалась не так уж много. Дальше поля, следующий лесок уж сообразят, что их оставили с носом. По крайней мере, отдышаться в своей канаве я успел. Выкатился из неё и припустил, озираясь на восток. Минуты через 3 я выбежал на просеку. Когда и зачем её вырубали, непонятно. Но дело до конца не довели. Оглубились в лес на сотню метров и бросили, даже пни не стали выкорчёвывать. Я побежал направо к сиреющему просвету, вылетел к машине, забегал вокруг неё кругами. Четвёртого члена коллектива в природе, видимо, не существовало. Иначе обозначил бы своё присутствие. Повреждений в кроссовере я не заметил. Где Варвара? Никита, господи, застонал терновый куст. Я бросился на склон, влетел за кустарник. Здравствуйте вам. Губы сами растянулись до ушей. Она скорчилась в три погибели, моргала, жалобно тряслась, как осиновый лист. Добираясь до текущего рубежа, она неоднократно падала. Измазала физиономию, из волос торчали ветки и листва. Шапочку не потеряла, комкала в руке. Она смотрела то на меня, то на коряженую палицу, которую я машинально сжимал в руке. Я опомнился, выбросил её. Бывает, да и исторические предки вспомнились. Она зашмыгала носом, прижалась ко мне. Всё в порядке, не такая уж и ведьма, обычная испуганная девчонка. «Ты один?» – пробормотала она. «Один», – согласился я, – «парни скоро подойдут». Но не сразу у них проблемы с ориентацией и здоровьем. «Ну что ты плачешь, дуреха?» «Не знаю», – она шмыгала носом. «Боялась, что ты меня бросишь, не вернешься». «Еще чего придумала, нет уж, теперь мы с Варварой ходим парой». «С жизни уже простилась», – вздыхала она. Сижу и думаю, как глупо. Вот с Гинем мы с тобой в этом диком лесу, и что после нас останется? Как что? Удивился я. Светлая память останется. Разве этого мало? Ах, ты издеваешься! рассердилась она и стала вытряхивать из волос листву, размазывать грязь по лицу. Не смотри на меня, я сегодня не красивая. Не правда? возразил я. Не быва это не красивых женщин. Ну да знаю, отмахнулась она. Бывает мало водки и неумело наложенный макияж. Что ты делаешь? Она вздрогнула застыла. Это был поцелуй, смутился я. Дружеский и в чумазую щёчку. Мне является лекарством, зачем-то добавил я. Прости, вырвалось. Я про поцелуй. Анна засмеялась нервно на грани истерики. Всё это было хорошо, очень хорошо, но стоило спешить, чтобы не стало очень плохо. Пистолет остался в лесу, чёрт с ним. Я помнил, где его бронил, когда-нибудь приеду, найду. Я сгрёб в охапку свою трепетную лань и потащил к машине.